Глава 27. седьмая. Вересковая свадьба. 1527 год от заселения Мунгарда. Гора Мельдау, полночь «Почему не разбудила? Ты обещала». «Угу, праведный гнев. Я тоже не сумеречник, чтобы слово держать», — усмехнулась Лайси. «А ты не железный и должен иногда отдыхать». Микаш с кряхтением поднялся и потянулся. Сколько я проспал. Часов 10-12 дома. Она вручила ему кулюк с лепешками и мясом и флягу с водой. Ешь, и будем отправляться в путь, а то и правда из гор никогда не выберемся. Через полчаса они поседлали лошадей и поехали по широкой дороге. Солнце разогрелось и приятно припекало. Чистое небо манило синевой. Печали затягивались пеленой туманы на краю памяти. Возвращалось безмятежное и ясное состояние разума. Весна раскрашивала зимнюю мглу и серость яркими красками. К Вересковым холмам подъехали уже в сумерках, что было удачно, ведь туаты не открывали дворец днем, боясь случайных глаз. Путников встретили и проводили в гостевой зал. Передайте ее величеству, я пару дней передохну и поеду, не буду вас дольше стеснять, сказала Лайс принесшая принесшей обед туате. Ее величество просили вас обоих быть почетными гостями на свадьбе, смиренно ответила та. Эй, Тайни, а с грим женится? Когда? Хоть что-то радостное за последнее время. Завтра на закате. Отдохните. На веселье понадобится много сил. Посоветовала она и ушла. Лайс велигла на укрытое шкурами ложа. Усталость накатила непереносимое. Как будто она держалась, только силе духа, и вот теперь едва не лишилась чувств. Микаш еще долго бродил по залу и чем-то шелестел. «Можно потише?» Он угомонился, и Лайсви наконец провалилась в сон. Их разбудили уже после полудня, за час до церемонии. Служанки принесли тазик с водой, полотенце и нарядную одежду. Микаш покинул комнату, позволив Лайсве привести себя в порядок в одиночестве. Не набрать пары фунтов, не отрастить волосы, не даже спрятать усталые мешки под глазами она не могла. Но по крайней мере наряд оказался удобным и теплым, словно сшитый по ее фигуре лиловое шерстяное блео. Украшала вышивка в виде цветов вереска. Талию подчеркивал пояс из серебряных звеньев. Прилагались еще заколки в виде веточек вереска и сапожки из мягкой кожи. Прилично, и на том спасибо. Микаш постучался, и Лайсве позволила ему войти. Замерев на пороге, он уставился на нее и несколько мгновений жевал губы. Она удалилась, чтобы не смущать его. Возился он долго и вышел красный как рак. Я выгляжу нелепо, да? На нем была немного старомодная, но добротная одежда для знати. Голубые шоссы облегали длинные стройные ноги. Синие катарди доходила до середины бедер. Широкий пояс состоял из переплетенных шнуров кожи. Полукруглый черный плащ через плечо был сколот вычурной серебряной фибулой. Образ довершали черные береты и высокие сапоги. Непривычно. Лайсви поправила его одежду. Плащ и берет больше на бок, пояс ниже. Расправила складки на катарде. Побритые щеки оказались приятно гладкими на ощупь. Волосы он тоже слегка подровнял. На медведя не так похож. Даже от простолюдина в обносках мало что осталось. Убрать бы худобом и звериный взгляд из подлобья И получился бы красавец не хуже Петроса. Я переоденусь. Туаты, похоже, посмеяться хотят. Он отступил к двери, но Лайсви схватила его за руку. Когда они хотели посмеяться... Я выглядела намного нелепее. Идем, нас уже ждут». «Хорошо, если желаешь, я согласен и на роль шута». Лайсви устало подняла глаза к потолку. «Какая разница, кто и что подумает? Это ведь вшивые демоны, которых ты в лучшем случае презираешь. Я? Да я тебя и в исподнем видела, и от слюней бессознательного оттирала. Расправь плечи и не косолапь, будешь внушительнее, чем король, ты же умеешь». Он скрипел зубами непереносимо долго. Когда Лайсве уже собралась идти одна, он взял ее под руку и повел за собой. Год назад, если бы она не знала о его происхождении, его внимание очень бы польстило ей. Профиль породистый, хищный, точно бастард одного из высокородных. Он мог бы, как Петра, скупаться в роскоши и отцовском восхищении. Каким бы он тогда стал? Принуждал бы Лайсви к близости. Видимо, прочитав её мысли, Микаш вздрогнул и расслабил хватку, еле придерживая за руку, как хрустальную вазу. Да уж, какое там насилие. Торжество проходило в березовой роще, откуда начиналось их путешествие в полночь горе. Уже вечерело. Вокруг церемониальной площадки посверкивал зеленоватыми всполохами колдовскую купол. Лайсви с Микошем замерли, изучая сплетение земных аур. Нити тянулись от деревьев, травы и кустов. Корней, торчавших из почвы, тонких, почти незаметных. Вот она, магия Туатов. Видели ли ее люди до них? Почему демоны открывают им свои секреты? Не боятся, что их используют для победоносного марша? Или понимают, что из-за борьбы с пресветловерцами до жалкого племени Туатов никому дела нет? Но ведь междуусобица когда-нибудь закончится и тогда. Нет, Лайсве бы не стала их выдавать, пока они сами не нападут. В дневник про них писать опасно. Вдруг попадет не в те руки. Впрочем, это забота и тайны. Туаты провели их в купол, держа за руки. Люди могли войти туда только как друзья. Все было украшено первоцветами. Из ветвей была сплетена арка, у которой живым коридором выстроились гости. Лейс с Микышем поставили к ней ближе всех. Воцарилась тишина. Казалось, утих даже ветер. На входе в рощу показался Азгрим и торжественно прошествовал карке. На нем была пурпурная туника до пят, а к поясу приторочен меч в обшитых серебряной нитью и украшенных самоцветами ножнах. Поравнявшись с Лайсви, он подмигнул ей и усмехнулся, какой несерьезный. Как и Тайни собирается с ним жить? Азгрим прошел через арку и остановился возле старца в белоснежном балахоне. Тот держал в руках деревянный посох с набалдашником в виде бараньей головы. Старец начал говорить на древнем языке туатов. А сгремкивал в ответ и что-то односложно отвечал. Шепот разом оборвался. Все гости разом повернули головы ко входу в рощу. Грянул хор звонких голосов и, всколыхнув листву, вознесся к звездам. По украшенной цветами дорожки карки ступала королева туатов. Эй не была одета в летящее фиалковое платье столь лёгкая, что казалась сотканным из ветра. На голове сверкал серебряный венец с зелеными кристаллами, который раньше носил король Ниам. Она шла босая сквозь замерзший живой коридор, плыла над примороженной травой, не сминая ни листика. Лайсви запахнула плач потуже, как ей было не холодно, Когда я поравнялась с ними, обернулась и едва заметно улыбнулась, стало вдруг тепло. Эйтай не присоединилась к будущему мужу подаркой. Старец спрашивал ее на том же тайном наречии, что и Азгрим. Она отвечала развернуто, видно знала его лучше охотника. Когда непонятная часть кончилась, Эй тайни и Азгрим взялись за руки. Старик перевязал их запястья лентами, чтобы возлюбленные не размыкали рук. Похоже на людской ритуал. Не такие уж они и разные. Старик сказал что-то еще и сложил ладони на груди. Азгрим посмотрел в лицо Эйтани, и их губы соединились в долгом предназначенным для чужих глаз поцелуя. «Видишь, иногда принцессы выходят за простых охотников», шепнула Лайсви и, смутившись, отвернулась. «У демонов все не как у людей», усмехнулся Микаш. «Она для него сказку с хорошим концом придумывала, а когда та воплотилась в жизнь, он все равно не обрадовался». Лайсви повернулась к Шейсу, знакомому охотнику из отряда Асгрима. «А почему никто их не поздравляет?» Церемония завершится только, когда они пройдут через арку Ненеке, рука об руку. Она не настоящая. Та древняя реликвия затерялась много веков назад. Говорят, она пропускала лишь тех, кто искренне любил, а тех, кто лгал, перебрасывала на другой край земли. Если бы наших заставили через такую арку ходить, никто бы не поженился. Снова усмехнулся Микаш, не изменяя мрачной и саркастичной манере. Но разве у людей с любовью было все настолько плохо? Впрочем, да. Хорошо, что Лайс и нет, иначе она бы сильно расстроилась. Эйтани и Асгрим нехотя оторвались друг от друга и направились к арке. Они замерли в шаге от нее, Взялись за руки и одновременно прошли на противоположную сторону. Туаты зааплодировали, желая счастья супругам, выкрикивая нескромные советы Азгриму, как вести себя наедине с женой. Старик воздел руки к небу, и все стихли. Арка вспыхнула и осыпалась. Цветы разлетелись ночными мотыльками. От восхищения Лайсви тоже захлопала. «Девчачьи вы крутасы! Фу!» — проворчал над ухом Микаш. «А мне все равно нравится!» — отмахнулась она. «Так ты ж девчонка!» — он развел руками. «А ей нравилось, и все тут. Больше ни перед кем она притворяться не станет». Церемония закончилась поздравлениями и вручением подарков. После выражения почтения жениху и невесте. Лайсви с Микашем направились к расставленным вдоль поляны столам, которые ломились от медовых сладостей. Жарковые из баранины, дичи, рыбы, салатов из корешков, медовухи и даже эля, напитка длинноборотых. Они сидели рядом, но не разговаривали, даже не смотрели друг на друга. Лайсви съела столько кусочков мяса, рыбы и сахарных рогаликов, сколько смогла. От медовухи и эля она отказалась, несмотря на уговоры туатов. Не нравилось, да и похмелье не прельщало. С гримса и тайне открыли танцы. Заиграли арфы и волынки. Забили барабаны и бубны. Вначале ворожия исполнила ритуал. Летела по воздуху, купаясь в лунном сиянии. Ритмично выгибалась, как березы по воле ветра. Звала, обольщала. Затем к ней присоединился Асгрим. Грозно и настойчиво. А потом интимно и мягко. Вскоре танцевать вышли и другие пары. Лайсви потягивала мятный отвар из глиняной чашки. Казалось, вечность назад еще в Гартленде. Она также следила за праздником, на котором веселился Веас. Завидовала и злилась. Но чего стесняться? Пора перестать наблюдать, как жизнь проходит мимо. Надо участвовать, дышать полной грудью. Именно ради этого она прошла свой путь. Она развернулась к Микашу. Он тем временем обсасывал баранью косточку и запивал Элем, оставляя на губах пенные усы. «Не мог бы ты потанцевать со мной?» Он поперхнулся и закашлялся, колотя себя кулаком в грудь. «Я топчу тебе все ноги», — она замотала головой. «Перещеголять на тебе не удастся. Ты прекрасно танцевал у шамана. Не отказывайся, а то снова будешь жалеть». То были другие танцы, и никто не смотрел. То от ты нас насмех поднимут. Они просто демоны. Впрочем, как хочешь. Я приглашу кого-нибудь из них». Лайсве встала с лавки и сделала шаг в круг танцующих. Микаш тут же ее перехватил. «Не стоит. Они же сводят с ума своими плясками, забыла?» Она усмехнулась и потянула его за собой. «Давай повторять за остальными. Это не должно быть слишком сложно». Лайсве положила его ладони себе на талию. Микаш неловко переминался на месте, пыхтел, увертываясь от ее ног и подхватывая в рискованные моменты. «Не надо так стараться». Попросила она, когда они едва не столкнулись с лбами. «Расслабься и получай удовольствие. Пара синяков на ногах меня не убьёт». Микаш горестно вздохнул и продолжил вести ее в танц, внимательно оглядываясь по сторонам в поисках того, кому можно подражать. В Эльзаре ты был уверенней и наглее. В доме странника тоже. Его постоянное преображение от язвительного циника, которому плевать на всех и вся. До застенчивого, ранимого мальчика, готового на подвиг ради возвышенной любви, сбивали Лай толку. «Так ты догадалась?» Он остановился и отошел на шаг назад. Когда мне было скучно, я забирался в головы хозяев и веселился за их счет. Тогда мне хотелось потанцевать со мной вместо Дражина, усмехнулась она. Если бы он ошибся, никто бы не понял, что это моя ошибка. Прости, я не думал, что ты перехватишь мое внушение, и тебе станет плохо. Не переживай. Она снова положила его руки себе на талию. Ты спас меня. Если бы не ты, я бы не узнала о вероломстве Йордана и не решилась бы бежать. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Я бы терпела неверность, побои, и еще боги ведают, что. Прости. Микаш понурился и снова попытался отстраниться, но Лайсви не отпускала его. Если бы не я ты была бы в теплее и безопасности. Так потанцуй же со мной в взвинение, потребовала она. Не мытьем так катаньем. А после получишь награду. Какую? Его глаза вспыхнули, как у ребенка. Узнаешь. Он сдался, пробормотав себе под нос. Это как в фехтовании, просто повторять, пока не выйдет идеально. Микаш подхватил ритм музыки и закружил Лайсви вокруг себя. Он танцевал все лучше и лучше. Она наслаждалась каждым движением и старалась не сравнивать себя с окружающими туатами. Это было волшебно, как в мечтах и даже лучше, будто паришь в теплом пурпуре облаков и упиваешься сладким весенним воздухом. Они остановились только, когда музыка стихла с первым лучом рассвета. Туаты уже собирали столы, скрывая следы пиршества, и прятались во дворце под холмами. Лая свет вела Микаша в сторонку. Из низин поднимался пар. Восходящее солнце облекало его в пушистое золото, которое оседало на лице каплями росы. Лайсви поднялась на цыпочки и поцеловала Микаша. Твёрдые на вид губы оказались тёплыми и нежными. Когда она отстранилась, он затравленно потупился. В чём дело? Он ведь хотел услышать сказку. Так зачем разрушает её? Я хотела, чтобы сказка стала былью, но она как золото этого утра, лишь зыбки морок из тумана и солнца вклинился в ее мысли его хрипловатый голос. Тебе не хватает лишь малости, просто поверить. В том ему ответила она и побрела к белому ходу в подземный дворец. Микаш чеканил шаг за ее спиной. Весь следующий день Лайсви отсыпалась, а потом засобиралась в дорогу. Она перебрала вещи и подсчитала сбережения. Вейс оставил ей все, даже гербовую подвеску, но этого было мало. Туаты поделились с ней едой. Вяленым мясом, луком и чесноком. Одолжили взамен износившиеся одежду, удобные штаны и жилетку из плотной кожи, несколько шерстяных рубашек и плащ, чтобы укрываться от дождя. Даже лошадь подыскали коренастого серого мерина лютика. Когда Лайсве знакомилась с ним в конюшне, то столкнулась с Микашем. Сопровождавший его туат вывел и стоил по соседству здорового жеребца, воронова с мохнатыми белыми чулками на ногах, и проточенной на морде. Глаз-то его был недобрый, голубой, сорочий. Каким образом тот оказался рыцарский боевой конь? «Забирай. Для наших кобыл он слишком велик», — сказал Туат. «Только осторожно. Он построже не ниров и сильно жеребцует». «У меня тяжелая рука. Справлюсь». Конь попытался цапнуть его за плечо и тут же получил кулаком по морде. Жеребец силу оценил и на первое время присмирел. Микаш привязал его подальше от Лютика и принялся чистить. Конь лупил копытами по скале, точил зубы об загон. Лютик удалился от него, насколько позволяла привязь. «Норовистый», — присвистнула Лайси, когда злобный зверь сверкнул глазами в сторону Микоша и щелкнул зубами. Нет, просто обнаглевший. Беспечно отмахнулся тот. Давно его никто не обламывал. Вот у зареченских кневодов косячные жеребцы были. Зверюги почище демонов. А хитрющие какие. На спину будто заманивают, а как сядешь. Понесут так, что только ветер в ушах свистит, а из глаз слезы текут. Один всю ночь меня по полям таскал. К небесам взвивался, пополам складывался, чтоб из седла выбить. Только я цепко ногами держался. Гриву на пальцы наматывал, круг за кругом закладывал снова и снова. К рассвету он выдохся. Зато потом был послушнее ласковей дамской левретки. Туат с уважением посмотрел на него, даже жеребец воодушевился, ала рассмеялась. смеялась. Это из сказаний о зареченских сумеречниках? А говорил, что сказок не знаешь. Я говорил о бабских. Это правдивые мужские сказания. Огромная разница. К тому же ты-то любишь сказки. Так что тебе не нравится? Я люблю, когда в них верят. Если бы ты гонял коня всю ночь, на рассвете он бы умер в запале. Туат отступил от Микаша и окинул подозрительным взглядом. Может, я преувеличил для красного словца, но с конем справлюсь. Микаш похлопал жеребца по крупу. Тот подобрался и перестал скалить зубы, приняв серьезный вид. Они все успокаиваются после нескольких переходов. Хочешь жить, не будешь силы на пустую злобу тратить. А куда поедешь? полюбопытствовала она из вежливости. «Взюдхим же ты не хочешь?» «Куда? Совсем не важно. Здесь я оставаться не могу. Это же ты, сахарная принцесса. Ради тебя они нас стерпят. А как уедешь, меня пинком под зад выставят. Посмотри на меня, тощая, в обносках с чужого плеча. Какая я тебе принцесса?» «Принцесса и в ослиной шкуре принцесса. От нее особым духом пахнет. Лайсвич тщательно себя обнюхала. Ничем она не пахла, разве что конским потом. Ну и его легко смыть в горячих источниках. Вот-вот, засмеялся Микаш у нее в голове. Лайсви отмахнулась от него. Микаш поднял переднюю ногу коня и принялся ковыряться в копыте железным крюком. В хлопотах пронеслось несколько дней. Пересахаренная еда и зеленый свет колдовских кристаллов опротивили. Опустившая корни в душе дорога уже звала за порог в город на краю погибели. Грезились приключения и открытия. Не терпелось узнать, выстоит ли она, дойдет ли до конца нетаренные тропы. Напоследок к ней заглянула и Тайни. Выражая принесла на серебряном подносе большую чашку с чудодейственным зельем. «Видела, как ты веселилась на свадьбе», — улыбнулась та. Веселье оказалось заразным. С охотой кивнула Лайсу и тут же погрустнела. «Иногда кажется, что я оскорбляю этим братом, как будто не любила его никогда, и начинаю забывать. Когда согласилась выйти за Асгрима, не отгоревав по отцу, мне тоже казалось, что я оскорбляю его память. Но это не так. Отец всегда будет в моем сердце, как и мама, которая ушла в лес раньше срока. Уверена, они были бы счастливы, что я живу дальше. Эта свадьба — предсмертное желание моего отца. Глаза ей тайны заблестели, и она взяла Лайсви за руку. Так и Вес желал, чтобы ты исполнила мечту, а не тратила силы на слезы. Да, у меня уже все готово к отъезду. Осталось только попрощаться. Лайсви обняла ей тайне, как старшую сестру. Кто бы мог подумать? Я выражила тебе на удачу. Завтра можешь отправляться в путь. Неделю будет хорошая погода, а дальше ты справишься сама. Ворожия вручил ей чашку. Не бойся. Это чтобы здоровье и силы в дороге не подвели. Лайс висела на лавку и принялась греть стынущие ладони от чашку, вдыхая терпкий аромат. «Принцесса, я пришел попрощаться», — бодро выкрикнул с порога Микаш. «О, извините, Ваше Величество, это я не вам, это я, принцессе». Он выполнил некое подобие поклона, едва спина от натуги не хрустнула. Эйтаи не усмехнулась. «А со мной, значит, прощаться не надо. С вами отдельно, официально». Подобрался он. В городской кузне немного подработал, пока кузнец личные дела поправлял. У него тоже свадьба. На подковы хватило и на подпругу. Даже немного на угощение осталось. Он достал из-за пазухи запечатанную кувшин с Элем и хотел налить, но Лайсви покачала головой. «Молодец, конечно, и спасибо. Но крепкое я больше не буду. У меня свое питье. Она показала ему чашку. Он пожал плечами и налил себе полную до краев кружку, что даже пена наружу потекла. «Хорошие здесь люди, добрые и щедрые. Друг за друга держатся. У нас бы так сплочённо жили. Может, никакой беды и не случилось бы. Видимо, от того все, что сюда власть сумеречников, не дотягивается. Народ не избалованный, и рассчитывает только на себя и друг на друга». М «Да», — задумчиво протянула Лайсви, потягивая снадобье. Уезжать не хотелось. Урсалия почти родной стала. Однажды Лайс снова ступит на порог Элизара, но сюда уже не вернется. Она твердо знала это. На дорожку. Микаш чокнулся с Лайсой кружкой. Пена выплеснулась через край и попала в зелье. «И с вами, раз уж вы здесь». Он поднял кружку и отслютовал ей тайне. Та снисходительно улыбнулась. Микаш сделал глоток каш на полчашки как только не закашлялся. «Хочешь, расскажу сказку? На этот раз ту, в которую верю», — предложил он. лайсви пожала плечами. Снова придумал что-то обидное и извительное. Жила-была лягушка. Она считала себя самой необыкновенной и недооцененной лягушкой на болоте. Надоел ей старый дом среди кувшинок, и решила она отправиться в дальние края, где комары слаще и не водятся цапли готовые вот-вот ее съесть. Упросила она уток взять ее с собой на зимовку. Ухватилась квакушка ртом за шест. Подняли его с двух сторон утки и полетели. Прошло совсем немного времени, прежде чем утки встретили свою стаю и захотели поздороваться. Забыли они про лягушку и выпустили палку. И упала она в воду маленького пруда. Но как только вынырнула на поверхность, ее съел аист. «Сиди дома, не гуляй. Лайсви смешливо вскинула бровь. «Вроде того», — ответил он в тон ей и залпом опустошил кружку. «А если лягушка не хочет жить, если хочет, чтобы ее съела аист, значит, это очень глупая лягушка». «А как назвать ухлёстывающего за ней селезня, готового отогнать всех аистов на болоте ценой собственной жизни?» «Это тоже очень глупый селезень». «Как хорошо, что дураки мы оба». Иначе нам было бы скучно друг с другом. Госпожа Эйтайни, вы молчите. Мы не утомили вас своей глупостью. Куртуазно обратилась Лайсви к ворожие. Они засмеялись. Микаш встал и вышел, забрав с собой кувшин. Зря это так. Эйтайни покачала головой. Мужчины нежные, как дети. Дамские колкости их сильно ранят. «Меня его слова тоже ранят», — Лайсви поставила кружку на тумбу и сложила руки на груди. С тебя же как с гуся вода. Огрызнулась и пошла дальше, а он еще долго переживать будет. Посмотри на моего азгрима. Чуть что скажешь, сразу замыкается. Возможно. Из-за него я становлюсь ведьмой. Не такой, как вы, а страшной и зловредной. Так и я была страшной и зловредной, усмехнулась ей тайне. Бежать от проблем не выход. Они настигнут тебя, где бы ты ни находилась. Послушай, Микаша. В его словах есть доля истины. «Значит, вы с ним согласны? Я глупая лягушка?» «Нет. Ты еще Юная и мало знаешь. Это неплохо, что ты ищешь место в жизни, а не ломаешь себя в угоду правилам и традициям. Просто ответы не в недоступном уголке мира. А вот здесь». не коснулась ее виска. «И вот здесь». Переместила руку к груди, где билось сердце. «Прислушайся к себе». И поймешь, что тебе нужно. Меня ждут в городе на краю погибели. Я видела это на мильдау. Значит, ступай, кивнула выражие. Поверь в себя, и тогда все получится. Лайс снова обняла ее и зашептала. Я буду стараться. Спасибо за все. Не дерзи, Микашу. Постарайся понять, что именно тебя злит. Когда я поняла, тут же перестала быть страшной и зловредной. Посоветовала ворожия, прежде чем за ней пришел муж. На рассвете Азгрима, и тайни, Шейс, и еще с десяток знакомых охотников отправились провожать Лайсви. Они помогли ей закинуть тюки на лошадь и помахали руками, желая удачной дороги. Лайсви уселась на лютика, и он повез ее прочь от туатов. Их силуэты удалялись, пока не стали маленькими точками на багряном горизонте. Микаш попрощаться не пришел. Лайсви перевела взгляд на дорогу, которая огибала Урсалью сбоку. Этим же путем они с братом ехали полгода назад. Как будто в другой жизни, а теперь его нет. День близился к закату, когда она добралась до зияющего в скале провала. Входа в пещеру истины. На поляне рядом сохранилось прошлогоднее кострище. Расседлав лютикой и обустроив ночлег, Лайсви умаялась так, что валилась с ног. Как же тяжело путешествовать одной. Она все время оборачивалась и искала Веяса, С мыслью, почему он не помогает? А потом вспоминала. Интересно, он шел обратно той же дорогой. Рядом раздалось ржание. «Выходи!» — эхо разнесло слова по лесу. Затрещали сучья, послышала из заковыристые брани топот копыт, и на полене не показался Микаш, ведя под уст жеребца. Тот недовольно фырчал и раздувал ноздри, видимо, снова схлопотал по морде. «Твой конь слишком шумный для скрытного наблюдения», — улыбнулась она. Микаш поджал губы и сверкнул на жеребца глазами. Опять обиделся. Но она ведь ничего такого не сказала. Надо зайти с другой стороны. «Порубишь дрова на костер? С улыбкой поинтересовалась она. «Я твои вещи разберу. Разделим работу поровну». «Ну, пожалуйста». Он поперхнулся и, наверное, даже покраснел. В темноте, к сожалению, не разобрать. «Ладно», — просипел он. Только беркута расседлаю. Он слишком буйный. Красивое имя. Красивая птица. Жаль, что конека безголовая и имени недостойна. Он вручил лай свитюки и увел Беркута на водопой. Она тем временем распаковала одеяло и теплую поддевку на ночь. Нашла походную посуду и жменю овса для супа. Интересно, где Микошем разжился? То не выращивали. Она тут же отправила зерно в котел, где уже плавали куски мяса, колечки лука и мелко покрошенный чеснок. Когда Микаш вернулся, Лайсви вручила ему топор и подожгла сложенный домиком хворост в кострище. Затрещал лапник, запахло хвоей. Микаш успел поколоть дрова, прежде чем хилый костерок не опал. Суп сварился быстро, и Лайсви разлила его по мискам. Она съела меньшую часть. На третьей добавке Микаш опомнился и протянул ей свою миску. Да дай, я наелась. Она покачала головой. Ты очень худая и должна есть больше, проворчал он. Если бы мне хотелось, я бы съела больше. Настырное внимание к пищевым привычкам раздражало. Итак, куда направляешься? Куда-нибудь, грубо ответил Микаш. В любом случае, дорога одна, у Гартленд. Перевал в десяти верстах к востоку отсюда. Ты заблудилась? Нет, я пойду через пещеру. Лайсвей кивнула в сторону закрывавших проход елей. А вышли через перевал? Троллей не встречали? Йордан струсил. Мы шли на корабле. Урсалийский капитан хорош. Правда, пахнет от него, как от морского демона. И повадки те же. Он задумчиво повел плечами, облизывая остатки супа с ложки. Морем безопаснее. Денег нет. Да и женщин моряки не любят. Или любят слишком сильно. Меня уже пытались изнасиловать, во второй раз испытывать судьбу не хочу. Она пошевелила палкой головешки в костре. Лайсве не думала, что сможет говорить об этом спокойно, но теперь даже злости не осталось. Одна только досада. Тебя пытались изнасиловать? Кто и когда? Переполошился Микаш. Кузен, еще в самом начале путешествия. Я сама виновата. Дала ему ложную надежду, осталась с ним наедине. Если бы не вей... Я бы умерла от страха. Или от стыда. Вей, вей. Лайс снова обернулась ко входу в пещеру, чувствуя, как сердце стягивало тоской. Не думал, что они и со своими так себя ведут. Ну, кроме... всех. Микаш понурился. Огонь отражался в его глазах. Я никогда не ощущала себя своей. Не чувствовала себя собой. Лишь сейчас начинаю узнавать, какая я на самом деле. «Тебе нравится?» Он посмотрел на Лайсве, склонив голову на бок. Ответ читался у него на лице. Всегда был там. Просто она не замечала, будто ее глаза закрывала мутная пелена. «Давай спать. Завтра, пока не выберемся из пещеры, расслабиться не сможем. Кто первый?» Заговорила Лайсве на более насущную тему. «Спи. Я покараулю». Она хоть и старалась быть дружелюбной, но раздражение рвалось снаружи. Вдох, выдох. Нельзя позволять эмоциям затмевать разум. Лучше найти довод, который подействует. Тебе тоже надо отдыхать. Вдруг на нас демон нападет а ты уставший. Пещера — опасное место, сам знаешь. Мика же в задумчивости пожевал губу. Ладно, только ты ложись первая. Лайси надела меховую рубашку и, завернувшись в одеяло, устроилась подле костра. Проснулась сама, как и рассчитывала, через шесть часов. Заворочилась, выбираясь из плотно подоткнутого одеяла. «Спи», — буркнул он. Явно надеялся, что она продремлет до утра. «Сам спи, твоя очередь», — ответила она скрипучим от осна голосом. «Ты обещал». «Только прикрою глаза ненадолго». Микка жзевнул и укутался в одеяло. «Спой мне ту песню просны. Вот это комплимент. Она придвинулась ближе. Микаш положил ей голову на колени, и она запела, стараясь сильно не фальшивить. Упрямец засопил и расслабился, едва она добралась до третьего куплета. Видно, умаялся за день. Почему он себя не бережет? Трещало пламя, затягивали трели предрассветные птицы. Туман кутался в золотое и алое. Из-за гор брежжили первые лучи, пронзая тени. Лайсви лишь жалела, что ей не удастся увидеть белые ночи. Вот бы еще пару недель. Хотя ждал ли ее тот, к кому она так спешила? Нет, ей нельзя терять надежду, иначе все будет напрасно. Да Интересно, какой он? Лайсви подбросила в огонь дров, сходила за водой и приготовила завтрак. Жидкий суп с мясом и остатками овса. Разлив его по мискам, она растолкала Микаша. Он протер глаза, буркнул что-то про то, что она снова не разбудила его вовремя. Сбегал к ручью умыться и принялся есть. Пойдешь со мной? спросила Лайсви, наблюдая, как он заглатывает суп, обжигая язык и небо. И правда, если он твердо намерен следовать за ней и опекать от всего, то лучше идти вместе, делить работу и тягости пути пополам, а заодно приглядывать и заботиться о нем, а то доведёт себя до изнеможения. Микаш кивнул. Пока он завтракал и седлал беркута, Лайсвей упаковала вещи. Когда пришло время трогаться, она вручила ему шарф: Обмотай лицо. В прошлый раз нам мерещилось всякое. Вейс сказал это из-за грибных спор. Сейчас не время для грибов, разве что смарчки и строчки, но они безвредные. Микаш почесал затылок, но шарфом обмотался и пожал плечами. Если твой брат говорил, значит, что-то там есть. Лэйсви отвернулась, отмахиваясь от мысли о брате вместе с печалью. Микаш запалил факел, и они вошли в пещеру. Проход был ровный и гладкий. Лэйсви не запомнила его с этой стороны. Видения унесли ее в лиховерде безумия. Стоит ли рассказать Микашу, что с их первой встречи в Эльзаре или даже до нее он был частым гостем ее снов? Безликий сказал, что ничего плохого не случится, если Микаш выберет правильный путь. Не стоит лишать его надежды. Однообразный проход змеился под горой, пробитым водой руслом. Развилок не было. Возможно, они существовали только в видениях. Дышать через шарф становилось все труднее. Лицо промокло и прело от испарины. «Погоди». Лайсви остановилась перед крутым поворотом. Вручила Микашу поводья своего мерина и полезла в сумке. «Вот они. Посвети сюда». Она нашла дневник и присела на курточке у стены. У основания выпирали пупырчатые грибы бледно зеленого цвета. Шляпка с ножкой срослась настолько, что они были почти неотличимы. Зачем? Знаменитые путешественники всегда зарисовывали диковинки в дневник, чтобы потом по нему учились другие. «Надеешься, что кто-то будет учиться по твоему дневнику?» Ну вот опять смеялся. Ей захотелось уколоть в ответ. «Злая ведьма», — напомнила она себе. «Мне нравится считать себя полезной для кого-то. А тебе нет?» Он не ответил. Лайсви обмакнула перо в чернильницу, легкими штрихами вывела силуэт и добавила пару строчек описания. Подробнее можно будет расписать на стоянке. Она подождала, пока чернила высохнут и спрятала дневник. Дальше они шли без приключений. Миновало знакомое зеленое озерцо в гранитной чаше и спящие летучие мыши над ним. Сиреневые лучи закатного солнца указали выход. Пахнуло свежим воздухом, и лошади припустили вперед. Лайсве с Микашем едва не повисли на поводьях и побежали сами, желая освободиться от тесноты и затхлости каменных сводов. В роще они разбили лагерь и устроились на ночлег. Медленно стемнело. Путники лежали на нагретой костром земле, укрытой сосновыми лапками и мхом, и смотрели на звезды, а звезды на них. Они здесь не такие, как в нортхеме, будто небесную карту сдвинули чуть вбок. Заметил? Спросила Лайсви. Микаш тихо согласился. На юге звездные рисунки должны быть совсем другие. Хотела бы я их все увидеть. Микаш снова угукнул, ночная птица вторила ему эхом сапушки. А бы хотел побывать на них. Его горизонты шире моих. Мне кажется, что он не показывал себя настоящего никому. Мне никогда его не понять. На этот раз Микаш что-то промычал. Хотелось то ли смеяться, то ли стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Лайсви прижалась к нему, чтобы согреться, и вскоре уснула. Светала рано и птицы щебетали так неистово, что спать было невозможно. Путники поели, собрались и двинулись дальше. Как только они выбрались из рощи, Микаш пустил Беркута в галоп. Тряжестые ноги с грохотом врезались в землю. Задние копыта сверкали над крупом, когда застоявшийся конь брыкался, чуя свободу. Фомьи грязи летели вокруг летик припустил за собратом Лайсви раскинула руки и глотала ртом сладкий весенний воздух у у, -у, -у кричала она от воодушевления хотелось веселиться как беркут свобода они придержали коней лишь на подъезде к гартленду чтобы успеть их отшагать до дома знакомого целителя майлза сумеречники с подобным даром обычно селились на отшибе дальше от людей ближе к природе Может, оно было правильно. Лайс спешилась и постучала в круглую беленую дверцу деревянного домика с травяной кровлей. На порог вышел Майлз. За прошедшую зиму он схуднул, а круглое прежде лицо выглядело осунувшимся. Залысины на висках расползлись так, что их разделяла лишь узкая борозда волос на затылке. «Наше почтение, мастер Майлз. Как дела в городе? Как здоровье?» начала она издалека. «И мое вам!» «Мастер Лайс, дела идут, а зимы и засеяли, скот на летнее пастбище выгнали. На здоровье жаловаться привычки не имею», как всегда веско отвечал он. «А где ваш брат?» Прошел испытание и отправился домой. Вы его не видели?» Майлз покачал головой. «Что ж, не позволите ли вы переночевать у вас по доброй памяти?» «Оставайтесь», — пожал плечами тот. Жаль, Эльдамтайт пропустили. Знатный праздник был. Чай почище, чем в урсали. Ни капли не жаль, учитывая, как ей досталось тут на Мартундайт. Быть единственным человеком на празднестве духов – то еще удовольствие. А что за друг? Он с любопытством разглядывал переминающегося за ее спиной Микоша. Какого рода будешь? Никакого. Простолюдин. Отмахнулся тот. А, бастард. Чей? Не унимался Майлз, не замечая, что вот-вот разразится буря. Свой. Вспылил Микаш, сложил руки на груди и отвернулся. Лайсви зашептала на ухо целителю: «Это Микаш, он неплохой, только уж больно щепетильно к своему происхождению относится. Но если обходить эту тему стороной, я не об этом. С таким даром у него каждый дозор родовой знак спрашивать будет. В Лапии может и нет, но вот в центральных провинциях на реке и точно». Это вам не полночь горьи дети. Там ни порядок, не терпят. Леси достала из-за пазухи гербовую подвеску вееса и надела Микашу на шею. Значит, будет старший веломри, а про меня вряд ли кто спросит. Всего лишь друг? Удивился Майлз. Микаш покраснел до самых ушей и засопел. Они расседлали лошадей и занесли вещи в дом. Целитель угостил их приготовленной на скорую руку яичницей с беконом, козьим молоком и сыром. «Как вам, кстати, дорога?» — обронил Майлз, когда собирал тарелки со стола. «Ходили через пещеру. Видели лик истины. Похоже, это волновало его больше всего. По дороге туда — да. Нас с братом преследовали жуткие видения. Только он сказал, что это никакой не лик, а грибные споры. Лайсви полезла в сумку за дневником и раскрыла его на странице с грибами. На обратном пути мы обмотались шарфами и ничего не видели. Майлз забрал дневник и изучил рисунок. Тролли и грибы, ну надо же. Тролли из них дурманящие зелья делают. Я думал, вывелись они. Воскликнул тот и схватил Лайсви за ворот рубахи. Как их найти? Микаш перестал жевать и напрягся. Опустив руку на эфес меча, Лайсви поспешила все рассказать, прежде чем дело дойдет до драки. Майлз накинул на себя плащ и натянул сапоги. «Хозяинничайте тут без меня. Еда в погребе. Дрова в поленнице можете баньку натопить. Я туда и обратно», — сказал он с порогой, явно не в себе. «Но мы на рассвете отбываем. Вы не успеете», — забеспокоилась Лайсви. «Оставьте ключ под порожным камнем. У меня кроме трав красть нечего. Но вы это...» «Камполу и Мак никому не давайте. Для вашего же блага». Бросил он на прощание и побежал к пасущейся на лугу лошади. Почти. Лайсви взяла дневник и записала все, что рассказал Майлз. «Что дальше?» — спросил он, когда закончил чавкать у нее над ухом. Лайсви задумалась. «Знаешь дорогу на пляж?» «Примерно, представляю», — пожал плечами он. «Зачем тебе? Купаться еще холодно». «Лучше баню натопим». «Да не купаться, идем. Она потянула его за руку на улицу. «Посуду потом помоем». Они прогулялись по узким улочкам Гартлинда до набережной. В порту на них косились пропахшие рыбой и водорослями рыбаки и засаленные до самых костей матросы. Микашу достаточно было грозно зыркнуть и чуть откинуть полы плаща, показывая притороченный к поясу меч, чтобы все отвернулись. Сопровождение дюжины воинов мимо них прошел капитан в форме нарекийской армии. Голубых бриджах и камзоли, с широкополой, украшенной пышными перьями шляпой. Служивые внимательно вглядывались в лица прохожих. «Достань подвеску», — шепнула Лайсве Микашу, Так Вея отваживал любопытных гостей. Микаш вынул из-за пазухи родовой знак и повертел его в ладони. Воины пошли своей дорогой. Правильно, с сумеречниками лучше не связываться. Снова началась отмель с утлыми лотчонками и полузатопленными заброшенными остовами. Наконец показалась песчаная коса пляжа с выступающим сосновым лесом. Смолистый запах вперемешку с солью кружил голову, наполнял тела легкостью. Пусто. Людей не было. Верно. Для купания слишком рано. И хорошо. Лайсвис тянула сапоги и вручила их Микашу. Он наблюдал, как она мчится по мокрому песку, утопая в нем пальцами. Набегал прибой. Мышцы сводила от ледяной воды. Но Лайсви кружилась, впитывая в себя соленые брызги и холодные порывы ветра. Кричала от воодушевления, как чайка, и не думала, какой безумной кажется со стороны. Она давно мечтала об этом, и ни о чем больше. «Куда дальше?» — спросил Микаш. Устав сходить с ума, Лайсви легла рядом с ним на колючий от палых сосновых иголок песок. «Не знаю. Ей не хотелось даже думать. Зачем тебе?» «Надо спланировать путешествие. Сколько провианта взять? Где останавливаться? До какой поры успеть в нужное место?» Занудливо вещал он. «В таком деле нельзя быть беспечным». Планы — напрасная трата времени. Я планировала выйти замуж за Йордана, нарожать ему детей и жить в счастье и согласии до самой смерти. Йордан планировал отравить меня и сделать хозяйкой любовницу-служанку. Отец планировал выдать меня замуж, сделать вея рыцарем и отправиться в поход в илам. Ты планировал всю жизнь пахать землю в своем селе. Хоть что-то сбылось? Микаш горестно вздохнул. Твой брат станет сумеречником. Да, но Вея всегда был лучшим. А мы так, объедки с хозяйского стола. Вряд ли мы чего-то добьемся, вряд ли найдем место в мире. Но, может, весь мир это и есть наше место. Пойдем по дороге, и она сама выберет, куда нас завести. Микаш смотрел туда, где вода встречалась с небом. Узкая полоса ту появлялась, то исчезала в белой дымке. Может, стоило сказать ему? Эльбани. Он перевел задумчивый взгляд на нее и поправил упавшие на лоб волосы. Это маленькое графство на юге на реке. Там нет гор, холода и полугодовой мглы. Он скептически выгнул брови. А еще там гнездятся странники. Микаш потянул меч изноженный и провел пальцами по лезвию, проверяя остроту. Не хочешь, не иди. Млэсви придвинулась и положила голову ему на грудь. Ты не раб, ты самый свободный человек из всех. Уже нет. Едва слышно пробормотал он.